Я видел, напарнику она понравилась. Ему, по-моему, нравились вообще все женщины, попадающиеся на его жизненном пути. Лишь бы они не были очень уж старыми или слишком уж уродливыми. А эта молоденькая и вполне симпатичная, если вам по душе рыжие решительные феминистки. Она открыла рот, собираясь что-то сказать, но я решил, хватит тянуть, пора брать дело в свои руки, и сказал... «Так, два вопроса. Первый, что это замгла. мгла. Второй, как ты сюда попала?» «Ага, и зачем?» — ввернул Никита. «Ты за воротами лучше следи», — сказал я. «Я слежу, слежу». Он присел на крайнее сиденье, направив кедр в сторону проема. «Вы...» — начала Катя. «Не вы. Ты...» — перебил я. «Про нас успеем поговорить. О себе расскажи». Она поглядела на меня, на приигрышню... «Что такое мгла, не знаю. Это мутант или подвижная аномалия, или еще что-то?» «Оно нас от самых болот преследует». «Нас?» – перебил Никита. «Кого? Нас?» «Молчи!» – перекрикнул я на него. «Мы тогда с самого выброса разговаривать будем». «Нас? Значит, мой отряд», – пояснила Катя. «Я видел, она изо всех сил пытается быть сдержанной и вежливой, потому что хочет от нас какой-то услуги, помощи». «А выброс надвигался». Мысли разбегались, в голове вспыхивали случайные ассоциации, как бывает ночью, когда уже начал засыпать, но еще не заснул окончательно. Чтобы сосредоточиться, приходилось прикладывать дополнительные усилия, но кроме выброса к нам приближалось нечто, с чем я раньше дела не имел. От него шло мощное тяжелое излучение. Катя присела на корточки и сжала голову руками. «Как все навалилось!» — пробормотала она. «Эта группировка! Мгла, да ещё и выброс теперь! все разом!» «Принцесса! Эй!» — позвал Никита. «Надо в подвал прятаться! Давай, показывай, где он!» Она не слушала. Выпрямившись, произнесла, глядя мне в глаза. «Я вас нанимаю! Эти из группировки забрали у меня одну вещь — артефакт в контейнере. Мне надо эту вещь у них отбить!» Но только быстро. Наемники, которые меня через зону вели, ждут в условленном месте возле реки. Так вышло, что мы с ними разошлись и... Стоп, стоп, перебил я. Какие наемники? Небольшой отряд. Двое парней из группы мирового. Синхронный Аслан с Каримом. Анчар, ну и еще пара других. Мы с приигрышни переглянулись, и он сказал. Про Аслана и Карима я слышал. Ну и про Анчара тоже. Хотя ни с кем из них не знаком. Я кивнул. «Аналогично. А про мирового и не слышал даже. Ну Ладно, неважно. Так почему они тебя ждут?» Я наняла их сопровождать меня на север зоны к Грязевому озеру. Но так получилось, что мы разделились. В Лиманске. Долго рассказывать. После этого я почти догнала их, но возникли всякие препятствия. Потом нам удалось выйти на связь. На заброшенной базе. я нашла старую штабную машину с радиостанцией. «Онешек» — это один из наемников. «Носит в рюкзаке рацию». «Связь была очень плохая, но мы смогли переговорить. Анчар сказал, будем ждать в каком-то как месте на границе болота к северо-востоку. Если не появишься за три дня, мы уходим. С тех пор уже двое суток прошло, я бы успела, но меня захватили в плен эти... из группировки». «Лешие», — вставил пригрышня. «Лешие, да. Связали». «Кстати, что это за группировка?» — спросил я. Она пожала плечами. «Понятия не имею. Ты и слушай. Они на меня напали, бросили в кузов джипа. Повезли на свою базу, которая на другом конце города. У меня ножик в ремне. Я незаметно разрезала веревки, сбила с ног охранника. Другого ударила, спрыгнула. Сама спаслась, но контейнер с той штукой, которую везла, у них остался. Теперь надо его у леших забрать. Но времени нет. Еще немного и не успею. Наемники уйдут, не дождавшись меня. а Тут еще выбросы им, глаз сзади». «Помогите мне отбить контейнер у леших, заплачу много, у меня деньги есть, я вас нанимаю». «Во бред!» — сказал Никита. Это была его любимая присказка. Если напарник чего-то не понимал, то, как правило, и не пытался разобраться, а сразу объявлял это бредом. Напарник в душе так и остался подростком, а все подростки такие. Им так легче живется на свете. Но я не такой, и потому я сказал «Не, ты нас не нанимаешь». Рыжая осеклась, глаза зло блеснули. Она уставилась на меня. «Почему?» Я пожал плечами. «Потому что ты врешь. Как минимум, скрываешь что-то». «Да нет же, просто это длинная история, а времени мало». «Скрываешь», — повторил я. «Химик, ведь мы раньше знакомы были. Помогите мне, прошу... Слушай». А откуда ты ее вообще знаешь?» — спросил Никита. Я пояснил. «Мы с ее братом в институте учились». В зону почти одновременно попали, потом пару раз вместе ходили, до того, как я с тобой познакомился. «Пока мы тут торчим, мгла нас догоняет», — нетерпеливо сказала Катя. «От нее излучение идет, она мозги ломает. На тебя ужас накатывает, и ты с ума сходишь. Долго тут нельзя оставаться, пересидим выбросы...» Да выбросы еще несколько минут. Как раз хватит, чтобы рассказать и спрятаться. Так что давай говори, что случилось. Зачем ты в зону пошла? Что в контейнере? И почему ты эту штуку в зону несешь?» Я не договорил. Никита вскочил, перевернув ряд сколоченных сидений, вскинул кедр и дал очередь по балкону, протянувшемуся на высоте второго этажа. В первый миг я даже не понял, кто это. Слишком уж твари не были похожи на привычных нам снорков. Голые, гладкие, пятнистые, как лягушки Два мутанта, спрыгнув на край мостка, застыли в одинаковых позах Экономия патроны, Никита перестал стрелять и медленно повел стволом Я тоже поднял кедр Нашел в прицеле обтянутую резиной башку с болтающимся хоботом Спросил у Кати, это кто? Городские снорки, сказала она, осторожно кладя АКМ у своих ног Наверное, когда мгла за ними через Лиманск проходила, их перед собой погнала. Но почему они до сих пор меня не догнали? И почему так странно двигаются? Мутанты одновременно прыгнули, вытянулись в воздухе, распластались, как белки-летуньи. «Синхроны!» — крикнула Катя, стреляя из пистолета. «Мгла их склеила!» Снорки упали за сиденьями в трех рядах от нас и тут же взлетели опять. Мы с Никитой выстрелили. Мои пули разворотили морду того, что был слева. Патроны в магазине закончились. Я швырнул оружие в голову мутанта, схватился за нож, но достать не успел. Снорк сбил меня с ног. Я упал на спину, он сел сверху. Прижав коленями локти к бокам, нырнул вниз, будто собирался вцепиться мне в шею. Раздался выстрел, второй. Мутант качнулся, я увидел стоящую над ним Катю с пистолетом. Я сумел высвободить правую руку. В пистолете оставался один патрон. Нож сейчас будет полезнее. Выхватил его. Снорк вновь подался ко мне, и я вонзил клинок ему в кадык. Проверну, как пестик в ступке. Низкое гудение и дрожь проникли в зал. Выброс! закричал сбоку приигрышня. Химик! Начинается! Ходу! Катя куда-то подевалась. Я спихнул обмякшее тело мутанта, вскочил и увидел, что она лежит в дальний конец зала к открытой двери. За ней длинными прыжками мчался снорк. Еще один. Третий! Я не заметил, когда она выскочила. Стало темнее. Сквозь стеклянную стену вокзала лился багровый свет. Девушка на ходу оглянулась, выстрелила в грудь снорка. Махнула нам пистолетом. Я прыгнул за ней, увидел торчащие из соседнего ряда дергающиеся ноги, гладкую пятнистую спину, и вместо того, чтобы броситься за Катей, свернул туда. Снорк, сидя на пригоршне, душил его. Напарник бессмысленно вжимал спусковой крючок корда, тыча стволом в гладкий бок. Подскочив к ним, я вонзил нож Снорку в шею. Другой рукой выхватил пистолет, где оставался один патрон. Нож вошел на треть клинка, но тварь по-прежнему сжимала горло напарника обеими руками. Глаза Никиты выпучились, и он судорожно раскрыл рот и корчился. В помещении стало совсем темно, багрово-черные тени протянулись по полу. Небо за стеклянной стеной стало цвета свернувшейся крови. Я выпустил рукоять ножа, ухватил снорка за плечо, рванул назад, безуспешно пытаясь отодрать от пригоршни. С размаху ткнул стволом в ухо, глубоко продавив резину противогаза, вставил в ушную раковину и нажал на спусковой крючок. Остроконечная пуля пробила мозги, как долото ком ваты. Голова снорка под натянутой резиной вспухла, пошла трещинами, потеряла округлую форму и стала похожа на угловатый булыжник. <связать> с натужным хриплым криком Никита сбросил с себя мутанта. Рывком сел, схватился за горло, снорк боком лежал на полу. Я вцепился в плечи напарника, поднял. «Выброс!» — хрипнул он. «Сейчас начнется! В подвал давай!» Длинные ноги пригрышни заплелись, я обхватил его. «Нож!» — выдохнул он. «Мой нож!» Он нагнулся, вырвал нож из шеи мутанта и побежал. Мы перескочили через опрокинутый ряд сидений, свернули. «Никита! Там еще один!» — крикнул я. «Осторожно! Он за ней погнался!» Приигрышня первым влетел в открытую дверь. Мы повернули, огибая длинный ряд пластиковых столов, увидели проем, сунулись в него. Здесь было совсем темно, я едва различал окружающее. Пол трясся. Аномальная энергия катилась по зоне. Еще секунда, две, три, и накроет этот город». Сквозь бесшумный рев бури я различал и кое-что другое. Мощную силу. Источник которой находился куда ближе, чем станция. Аномалию или что-то еще, медленно приближающуюся к нам. «Вон он!» — крикнул Никита. Пол затрясся. Через пару мгновений волна докатилась до нас. Впереди был наклонный металлический выступ. На нем крышка квадратного люка. Железная. Тяжелая. Запертая изнутри. То, что она заперта, стало понятно сразу, потому что на выступе спиной к нам сидел Снорк и пытался приподнять ее обеими руками, вцепившись в массивную скобу. Значит, девчонка успела прыгнуть туда, захлопнуть крышку и сдвинуть засов. Услышав топот наших ног, мутант оглянулся. «Катька, открой!» — проорал я, понимая, что это нас уже не спасет. Беззвучный рев нарастал. Стены с полом ходили ходуном. Позади раздался грохот и ляск. В зале что-то осыпалось. Скорее всего, сорвалась со стены одна из секций подвесного коридора. «Открой!» — взревел напарник и, выставив перед собой нож, бросился на снорка. Тот прыгнул навстречу. Я тоже прыгнул, хотя толку от этого не было уже никакого. «Выброс накрыл нас».